Великий погреб. К назначенному дню все было готово. Еще толком не рассвело, когда из ворот потянулась многоногая живая змея. Она ползла и ползла, пока в крепости не остались только дозорные и едва садившиеся надейка. Остальные, до последних приспешников и чернавок, скрипели морозным снегом по тропе через лес. Когда выходили, сквара ждал, чтобы стень по обыкновению велел петь хвалу, но лихрь молчал. Сегодня владычицу должны были восславить дела. Великий погреб, ждавший под розовыми облаками, казался не столько велик, сколько зримо отъединен от этого мира и приближен к миру исподнему. Глазам людей представала необычная прогалина в лесу, пустое ложе глубокого озера, осушенного бедой. В первое время здешние жители не понимали меру своей вины. Они еще не постигли, что исправлять следует всю свою жизнь. Полную суеты и пустого веселья эти простецы пытались умиротворить справедливую, принося кровавые жертвы. Они узрели на обнаженном дне озера впадину, сходную с отпечатком женского тела. Широкие бедра, щедрые материнские груди — В то время Емурину заботливо обложили камнями, теперь камни лежали черные по краям и сплошь расколотые посередине. Снегу здесь не давали улечься сперва жертвенные огни, потом погребальные. Сюда ребята из младших учеников приходили вспомнить дрозда. Отсюда в завитках дыма шагнули на звездный мост ближники Белозуба, убитые космохвостом, Отсюда вознесся на суд владычицы и сам космохвост. Маленькая женщина, всю юность принимавшая боярские оплеухи, вершила свой путь в легких саночках, засланных золотой старинной парчой. Лыкаш все как есть разузнал. Выстилка и самый лубяник были пропитаны дорогим маслом, благовонным, необычайно горючим. Ветер хотел, чтобы мать радостно и легко вырвалась из последней темницы, одолела пута телесности и, может быть, наконец-то узнала его, в слезах улыбнулась ему с правого колена матери-матерей. Вести саночки было бы нетрудно даже одному человеку. Тем не менее крепкие руки на длинной потеже сменялись через каждый десяток шагов. Только ветер, как с самого начала встал в корень, Так до великого погреба и шагал. Остальные в очередь подходили за честью. И Лихарь, и Державец Инберн, и все старшие ученики подпустили даже опаленного Белозуба, дали взяться за потик троим младшим, чаевшим сегодня заслужить новое имя, хотя он пороше. Вязень, извлеченный из подземелья, шел позади. Нес в руках цепь, приклепанную к железному поясу. Улыбался морозному воздуху, тучи над головой. Жертвенная впадина перестала быть впадиной. За несколько дней ее выполнили сухим деревом не то что по края, с порядочной горкой. Теперь ученики стаскивали рогожи, прикрывавшие костер от ночных снегопадов. Люди вознесли саночки на самый верх и сошли. Рядом с мотошью остался один ветер. Было по-прежнему тихо, лишь внизу позвякивало железо. Меж раскинутых бедер женского отпечатка виднелся большой камень, единый со скальным телом земли. Когда-то его снабдили кольцом, потому что нынешний смертник был здесь не первым. Лихарь повернул ключ в замке, выпрямился, отошел. Ветер, стоя наверху, огляделся, вздохнул, сел под лесаночек, Положил руку на драгоценные пелены. — Ты неплохо исполнял уговор, — обратился он к пленнику. — Ты добросовестно искушал моих сыновей, пугая их во имя владычцы. Он не повышал голоса, но услышали все. Хотя он и сквара невольно посмотрели один на другого. Обоих словно водой облило. — Искушал? — Уговор? — Старался, твоя почесть, — хмыкнул Кудаш. «Я тоже свое слово держу», — продолжал ветер. «Кому послать весть?» Смертник неторопливо пожал плечами. «Так моя баба, не бой с другим свалялась уже, а больше и некому. У него был корявый выговор, как у острожан, за всю жизнь близко не подходивших к учельне. До сих пор лишь слышал, как этот человек матерился или рычал, а пенок вдруг испугался» поняв, что на самом деле ничего не знает про Кудаша, кто он на самом деле, откуда, что натворил. Ветер кивнул. «Думаю, сегодня тебя поцелует владычица. Мои ученики будут по жребию нападать на тебя, чтобы почтить кровью этот костер. Тому из них, кто заберет твою жизнь, я обещал имя. Но если убьешь ты, я не буду спорить с волей владычицы. Убей и уйдешь». Удаш склонил косматую голову. «Храни тебя, милосердная, господин!» Скваре показалось, смертник не особенно удивился. Может, у них с учителем и об этом был уговор? Лихарь передал вязню оружие соженной длины копье с надежным железком и злой оковкой о двух лезвиях по сторонам, чтобы враг древко не перехватил. Такие копья назывались «с ножами». Куда ж повертел его, взвесил, оскалился, хищно кивнул. Легко было представить, каким его видели перед собой проезжие люди в лесу. Та вдова, якобы прятавшая богатство. Цепочка унатов отодвинулась полумесяцем. Трое выбранников стояли чуть впереди. Беремет уже раскупорил большой сверток. Такое же копье, цепной кистень, топор, тычковый кинжал. Шагала завистливо пробормотал. «Я бы кистень взял». «А я копье», — шепотом ответил воробыш. Посопел, стыдясь, пояснил. «Оно длинное». Бухарка зарычал на обоих. «Вам двоим мышей в пот поле бить, и там пятна плесени забоитесь». Он люто досадовал, что его не назвали для пролития крови. Искал теперь на ком сорвать сердце. Беремет поднес троим выборникам берестяной тул. Наружу взамен стрел казали себе одинаковые голые древки. «Поди догадайся», которые комликом в красное обмакнули. Нетерпеливый Пороша самым первым сунул руку за жребием, вытащил. Подпрыгнул в восторге, ему сразу выпало биться. «А к матери для начала не сбегаешься, сунок!» — усмехнулся Вязень. «Пусть бы нос вытерла! Порош ответил неожиданно трезво. «Мою мать, такие, как ты, смертью сгубили!» Нагнулся и, словно вняв совету шагал и подобрал кистень. Куда же увидел оружие, хлопнул себя поляшки и захохотал. «Да ты сам из наших! извольных. Он радовался, хотя конец был близок и неотвратим. Все не накобыли умирать под кнутом шигардайского палача. Унаты, в том числе выбранцы, отступили подальше. Сквара, бывало, стоявший против пороши на учебном дворе, знал его боевой обык. Хотелось предугадать, как пойдет поединок. А что вдруг получится? Только бы не полез силой на силу. Бейтесь во имя владычицы! Сказал сверху ветер. Пороша спрятал кистень за ногой, пригнулся. Боком двинулся на супостата. Куда ж выставил перед собой копье? Он не спешил двигаться с места. Он еще в подземелье по вершку изучил свою цепь и наверняка знал, докуда достанет. Расстояние сокращалось вначале медленно. Сквара тоже вычертил у камня мысленный круг и понял, что не ошибся, когда поединщики резко и одновременно рванули вперед. Свистнуло... Лязгнула, звенчатая связь кистеня обвела ножи копейной оковки, увела лезвие от уязвимого тела. Гибкий Пороша четко, красиво развернулся на правой ноге, мимолетно оказавшись плечом к плечу с обреченником. Зачуял совсем рядом победу. И содеял от радости именно ту ошибку, о которой думал из скварь. Надо было продолжить движение. Но ну, а заторопился, не дотянул, решил добрать силой. С кистенем на копье они хаживали не только между собой. Вставали и против старших, взрослых парней. Он побеждал без поддавок. Почему же не вышло? Наверное, никто из былых противников не был так страшно силен, как этот Кудаш. Гнездаревы ноги оторвались от земли, его бросило на колени. Теперь уже вязень взревел, торжествуя. «А сломлю шею! А с песнями на волю пойду!» Беремет дернулся, сделал полшага вперед, качнулся на подмогу мальчишеский полумесяц. Пороша подтвердил свою вывочку тем, что все-таки вывернулся у смерти. Ни лыкаш ни шагало, не поняли, как. Но что-то случилось. Вязень вместо победного рева вдруг заорал, будто его острой спицей пырнули. Пороша струйкой вытек из смертельных ручищ, выскользнул неудержимым угрем, покатился, начал вскакивать... Оперся ладонью, сломался точно подбитый. Вскочил все равно, косо прянул вон, вбежал в других двоих выборников. Они его схватили. Все длилось мгновение. Копье и кистень лежали на земле, куда ж рычал из лохматой вздыбленной бороды. Щупал левую руку, ставшую бесполезной. У Пороши плетью висела правая. Срастется, конечно, станет крепче былой, но когда? Сегодня он уже не боец. Лихарь, досадливо морщась, прошел мимо гнездаря, шагнул прямо к смертнику и так спокойно и властно взял его замлевшую руку, что куда ж не подумал противиться. Стень покрутил, покачал суставы, резко будто клещами стиснул между локтем и плечом, вязня перекосила, он охнул, присел — Лихоря ставил его, не торопясь повернулся, ушел. Удаш обмял возвращенную руку, сложил гирю кулак, довольно оскалился. — Вот бы, — сказал он, — еще моя шаечка из лесу показалась. Беремет вынул из стула один пустой жребий, два других поднес хотену из квари. Перед похоронами, Стенев наглядочек, бродил, как в воду опущенный. Брался что-то делать и сразу бросал, словно вспоминая куда более важное, страшное. Молчал, как пень. Даже на дровеницах трудился хорошо, если в полсилы. Видели, хоть он подходил за советом к наставнику. Лихарь сразу увел его к себе в торговую башню. О чем случился у них разговор, не знали даже всеведующие стряпки, Лыкасик и тот донес лишь несколько слов, якобы сказанных гнездарю с тенем. — Учителю подобишься. Что это значило, ребята не поняли. Теперь на лице у него умрела решимость, угрюмая и больная. Хотя он так шагнул к тулу со жребиями, что сквара посторонился. — Погоди, — сказал сверху ветер. Хотя он уронил руку, протянутую к древкам. Все выдохнули, откачнулись, подняли головы. Источник кивнул лихарю. — Своего второго добавь. Обрадованный бухарка показал язык, шагали с воробышем, подбежал, встал с выбранцами. Времена, когда его считали не очень-то досужим с копьем, давно миновали. Зря листень заставлял подопечных налегать на то, что труднее давалось. Шагала с надеждой спросил, «А не управятся, выбранники, может, нас позовут?» «Ага», — кивнул воробыш, «еще ознобишу из Невдахи вернут». «И вот она что!» — зло буркнул Пороша. Ему все нипочем. Он родного брата убил. У оттябели на груди болтались лохмотья портна, где сгребла и рванула тельницу могучая пятерня. Снесенная кожа кровоточила. Воробуш миролюбиво пожал плечами. Значит, не вернут. Бухарка собирался идти к жеребьевщине, как подобало, последним. хоть он против ожидания кивнул ему, уступая черед. Бухарка жадно схватил древка. Комлик был чист. Гнездарь отступил, приунывший. Хотя он сделал шаг, протянул руку, вдруг побелел, словно ему кровь отворили, рука замерла, снова повисла, как от удара костяным пальцем. Он хрипло выговорил «Тяни, дикомыт!». Сквара нахмурился, взял палочку, ее конец был вымазан красным. Он еще плотнее свел брови, оглянулся на ветра, набрал воздуху в грудь, хотя он, ставший уже совсем белым, вдруг сорвался с места. Пригнулся, подхватил копье и невнятно заорал, бросаясь на смертника. Тот немного опоздал, удивившись, но тоже вскинул железко. Каким образом у лихаря в руках оказалась веревка от свертка с оружием, никто так и не понял, но оказалось... Свившись петлей, оплела ноги хотену. Парень рухнул в растяжку, не добежав до цепного круга, где хохотал, гремел железом кудаш. Лихрь тотчас накрыл ученика, сгреб, поднял, потянул в сторону. Хотен бессильно качался, плакал. С рассаженного лица капала кровь. Ему обернулись вслед и сразу забыли. Все смотрели на сквару. Дикомыт мазнул взглядом по разложенному оружию. Не подошел, не стал ничего брать. Того хуже, сплел на груди руки, глупый строптивец. Не иначе собрался устроить очередное горе учителю. «Струсил, что ли?» Только и придумал спросить беремет. не мотнул головой сквар. Повернулся к поленнице, откуда молча смотрел ветер. Пустил вход ход голосину. «Учитель, воля твоя!» «Скованного не буду!» Оглянулся даже лихрь. Ветер положил ногу на ногу, кивнул. Пришлось недовольному стеню вновь идти к смертнику, отмыкать цепет кольца. Сквара ждал. Воробыш предрек сознанием дела, «Топор возьмет! Дикомыты с топорами гораздо!» «В кугиклы просвистит!» — зло сплюнул Пороша. Он сидел на корточках, берег правую руку. «А как тот зажмурится и уши заткнет? Имя же сиреть лба припечатает!» Шагало смотрел на одного, на другого, снова на Сквару. «Бейтесь, во имя владычицы!» — сказал ветер. Сквара не двинулся с места, даже не разомкнул рук. «Куда ж чуть помедлил?» «А я думал, от камня этого уши не отойду», — с усмешкой проговорил он затем. Удобнее перехватил копье, сделал шаг. Кто стоял ближе, подались прочь. Поединок, выплеснувшийся из сыпного круга, грозил пойти неведомыми путями. «Он, может, это к матери хочет?» Сказал вдруг Шагала. На него оглянулись, не поняв. Гнездоренок смутился. «Так твердит же, и сильно забрали!» Лыкаш сознался потом, что вспомнил знабишу Холодницу петлю, затянутую на конной решетке. Пороша, тот утверждал, будто прежде прочих, заметил, как смертнику впервые за все время стало не по себе, от того, что не мог разгадать намерений дикомыта. Вот разве думал молочка его во второй раз шишом в горло достать? Сквара стоял к нему левым плечом, словно вправду смерти просил, смотрел в никуда, рассеянно улыбался. «Куда ж пригнулся еще?» Бросил себя вперед, взревел на ходу, готовя удар. Раскакивай, нет ли врешь, не успеешь, смести мальчишку». А там он увидел солнце. Оно полыхнуло с ладони метнувшейся руки дикомыта, и ярым блеском прянуло в глаз, залило слепящим светом весь мир. Обреченник умер, сделал еще шаг — и упал в этот свет, не почувствовав, как коснулся земли. Боевой нож, давний подарок учителя, испил крови. Темные струи заливали резьбу на рукояти, волчьи зубы лисий хвост во имя царицы. Откуда-то слетела перышко черное, с зеленоватым отливом, покружилась, прилипла. Ветер медленно поднялся на ноги. «Подойди!» Соколенок. Сквар очнулся. Сглотнул, подумал вытащить нож, но клинок, пущенный с нешуточной силой, наверняка сидел крепко. Некогда возиться, раскачивать. Скваров сбежал на поленницу. На виду всего крепостного народца опустился перед учителем на колени. От золотого свертка на погребальных санях веяло летучим маслом и благовониями. Внизу кружилось множество лиц. Ещё незажжённый костер висел в тишине и без времени, не принадлежа ни одному из миров. «Ты порадовал владычицу, как стоит доброму сыну», — сказал ветер. Сквара почувствовал его руку у себя на темени, потом касание холодного лезвия, кинжал источника срезал длинную прядь. «Пресекновением нечистой жизни ты выполнил ее волю». — продолжал Котляр. — Отныне взор матери никогда тебя не оставит. Встань же, сын. Сойди в людской мир, нарицаясь сегодня новым именем Ворон. Сквар отважился приподнять голову. Занимало его стыдно молвить вовсе другое. — Я-то сойду, а ты? Не тут же останешься. Как бросить тебя? Ветер, кажется, понял смятение ученика. — Скваре даже померещилось в знакомых сероглазах нечто вроде улыбки. Учитель нагнулся, вложил черно-свинцовую прядь в складки парчи, кутавшие из ножей носилок, взял ученика за плечо, вроде даже оперся. — Пойдем, сын. Лихарь уже приготовил лучок, добыть живого огня, но ветер не торопился. — Где те двое? — спросил он. — О ком ты, учитель? А тех, что тогда покинули сани. Лихарь моргнул, вспомнил, оглянулся. Винных немедленно вытолкнули вперед. Ямко и в пришли в крепость недавно, вместе с Шагалой. Оба только еще начинали воинское учение, они стояли перед источником, опустив толком не головы. Им-то, казалось, давишняя плошка была тут же прощена и забыта. Теперь холодом подкатывал страх. А ведь накажет! ветер долго смотрел на них без гнева насмешливо и печально дело не в том что под санями был я сказал он затем мне это не грозило опасность но вы кого угодно бросите как меня отвернулся и до того долго молчал глядя на золотую блестку над вершиной поленницы что лихорь отважился подать голос учитель воля твоя в холодницу ветер словно очнулся медленно покачал головой холодница для тех из кого я надеюсь высечь тайных воинов для царицы как высекают изваяния из упрямого камня рабушам у меня нет наказания потому что они никогда не заслужат имен где белозуб опаленный тут же увел одного и другого и сразу приставил к делу оттаскивать тело смертника подальше в лес Набрашно волкам и лисицам. Два дурня с облегчением переглядывались. Не прибили, не заперли. Всего лишь непонятным словом назвали. Минула беда. Когда обрушилась середина костра, изглаживая последнюю вещественность погребенной, ветер вздохнул, вспомнил о чем-то. Рука, не покидавшая плеча ученика, снова сжала его. «Приведи, ко больного. Сквара сорвался бегом, но приказ котлера полетел из уст в уста еще проворнее. Лутошка стоял на старом берегу озера, там, откуда с пристойного отдаления следили за действом приспешники и чернавки. Когда на него все стали показывать пальцами, а потом расступились, давая путь бегущему дикомыту, острожанин со всей ясностью понял — вот она, гибель! Сколько раз уже проносилась над рыжей головой! Овивала ледяными крылами, а теперь выпростало когти схватить. Сквара, ставший вороном, почему-то сразу сделался в два раза страшней. Разум скорбно нашептывал, не спастись. Но живой рвется жить, Лутошка попятился, хотел повернуться, задать стрекача, даже без лыж. Какое! Те же слуги и стряпки, что бывало, жалели его и украдкой подкармливали, Теперь со всех сторон сгребли острожанина за рукава, за ворот драного обиванца, даже за волосы свалили бьющегося, втиснули в снег. Беспощадные, чужие от страха, совсем как семья, никогда он — Лихаря. Лутошка увидел возле своего лица знакомые валенки. Державшие руки все быстро убрались, осталась одна, обнявшая правую кисть. — Вставай, — сказал ворон. — Делать нечего. Лутошка повиновался. В хватке длинных пальцев не было жестокости, в ней сквозила невозмутимая готовность хуже всякой жестокости. И она-то окончательно уверила кабального, вот и смерть! Он рванулся, как свалившийся в ледянку горностай от рукавицы охотника. из подвернутой кисти тотчас ударила боль, пронизавшая тело до пальцев другой руки, до самых ногтей. Лутошка нашел лбом коленки, затрясся, тихо завыл, оплакивая незадачную, беспросветную жизнь, которую у него еще и отнимали теперь. Ворон дал ему выпрямиться. — Источник ждет, — сказал он. Голос тоже был незнакомый, страшный. Так ворон и привел ко больного кругом прогорающего костра, жалкого, беспомощного, с рыжими патлами, прилипшими к лицу, Поставил перед учителем, отпустил. На четвереньках Лутошка оказался уже без его помощи. От костра палило таким жаром, что ноги подломились сами собой. Ветер долго смотрел на него сверху вниз. — Ты тоже послужил матери, кабельной? — негромко проговорил он затем. — Я обещал тебе продление жизни, если выживет стень. Лутошка пополз к нему слепой косноязычно косноязычный от страха. Господин, добрый господин! Сейчас дюжина рук снова схватит его, закинет врдеющий жар в безмерные муки, а то лихрь примкнет к опустевшему кольцу, чтобы еще кто-то смог получить имя. Хотя он, бухарка, даже колечный пороша. Воля матери обратила твое преступление благом для учеников, продолжал ветер. Владычица правосудна. Я обещал тебе однажды пересчитать Иверины, если будешь усерден. Обещал сделать учеником, если явишь отвагу и голову переимщика принесешь. Голос Котляра достигал слуха, но разум не мог осмыслить ни слова. «Господин!» — всхлипнул Лутошка. Все же слово Иверины кануло небесследно. Острожанин скинул глаза. Ветер вытаскивал из-за пазухи грамотку. Тот самый, знакомый до последней жуковины берестяной свиток его кабалы. Нечто решил добавить зарубку, отмечая день, когда в переимы никто не пошел. — Сегодня владычица правит людские дела, — сказал ветер. — Ты не одолел боем никого из моих сыновей, но ты был усерден. Пусть твои иверины сочтет справедливое, а мне ни к чему. — Лутошка ахнуть не успел. Короткий швырок отправил мертвую грамотку далеко в живое море углей. Тугая береста взялась было вертеться, являя зубчатый край, словно ее впрямь расправляла невидимая рука. Свиток полыхнул и пропал. — Кончилась твоя кабала, — кивнул ветер. — Ворон даст тебе оружие и припасы в дорогу. Ступай куда хочешь.